Заскребли по полу отодвигаемые стулья. Ужин плавно перетек в великосветский прием. Бесшумно скользили с подносами вышкаленные стюарды, действительно одетые в ливреи, не соврал Ферапонт. Прихлёбывая игристое вино, Арсений размышлял, не присоединится ли ему к какой-нибудь кучке беседующих бездельников. «Нет, ни в коем случае, Еще рано. Сейчас главное не спешить» не суетиться, не попасть в просак, проявлять свойственную офицеру выдержку, слушать, будто не слушая, изображать легкую скуку и озабоченность чем угодно, только не ими. Сами обратят внимание. На планете Скрижаль. Мы с мужем отдыхали там в прошлом сезоне. Представьте там самый изысканный местный деликатес — волосатая колбаса что вы говорите неужели и вправду волосатая совершенно верно когда ее режут волосы на ее шкурке шевелятся это так смешно вы тоже это видели дорогая а вы не пробовали ее кусать если ее не резать а кусать то она пищит это так забавно неужели дорогая вы могли бы откусить от целой колбасы Ах, дорогая, мавитон, я все прекрасно понимаю, но она пищит так уморительно. Кстати, тональность писка как-то зависит от цвета ее волос. Они там поговаривают о том, чтобы создать оркестр кусателей виртуозов. Да, и вкус, представьте себе, тоже зависит от цвета. Лично мне больше всего нравилась колбаса с рыжей шорсткой в меру жестковатой, слегка вьющийся и не слишком длинный. Ужас! Ее хотя бы бреют, прежде чем подать на стол. «Ни в коем случае пропадает весь шарм!» «Кстати, о волосах. Простите за тему. Вы представляете, какую шутку сыграл с леди ее её последний любовник?» «Этот негодяй преподнес ей какой-то диковинный шампунь, три в одном, бальзам, кондиционер и эпилятор. Я уверена, что он купил его в магазине «Грязная шутка», И вот когда леди Олимпия помыла им голову... Что вы, дорогая, какие претензии? На упаковке все было указано честнейшим образом. Но ведь наша милая Олимпия всегда была не в ладах с грамматикой. То есть она так говорит, а, по-моему, она просто совершенно не умеет ни читать, ни писать. «Это ужасно, дорогая, шутка дурного тона. Я всегда говорила, все мужчины — грубые животные». «Ах, я согласна! Свиньи, хряки, хуже того, боровы!» «Но, согласитесь, иногда попадаются поросята, поросёночки!» Почувствовав на себе откровенный взгляд, Арсений щел за благо отойти в сторону. «Офицер, вы не рассудите нас?» Арсений с готовностью повернулся. «Да, мадам!» Возраст мадам Арсений определил лет в 45, с погрешностью не менее 20. Причем погрешность могла быть только в плюс. «Капитан нам сказал, что путь до Нового Тибета займёт целых пять суток. Объясните нам, милый Арсений, ведь вас зовут Арсений, я не ошиблась. Почему так долго? Это правда, что вы будете нашим гидом», «Мы все в предвкушении красот Нового Тибета. Мы ожидаем и целых пять суток. Правда же, это чересчур долго. Мы тут все умрем от скуки». С улыбкой бывалого космического волка Арсений произнес первое, что пришло на ум. «Метеоритная опасность, мадам». Но меня уверяли, что Атланту при его активной защите Не страшна никакая метеоритная бомбардировка. Кроме того, я сегодня проторчала у иллюминатора целый час и не видела ни одной вспышки, они... они ги. А совершенно верно. Ужасно некрасивое слово, правда? Так вот, не объясните ли вы мне, почему... Охотно, мадам. Врать так врать. Данный метеоритный поток слишком опасен, поэтому корвет-экскорта идет впереди и тралит фарватер. Атланту ничего не грозит, клянусь вам. А вспышек не видно потому, что они закрыты противометеоритным щитом. Неужели нельзя было проделать в этом щите хоть одно окошко, чтобы полюбоваться, хоть маленькое? Нет, право же. Я ничего не понимаю в вашей профессии. Космогония — это когда кого-то гонят. Да? А кого? Арсений был взят под руку. Как боевой офицер, вы должны это знать и объяснить мне все-все-все. Виноват. В настоящий момент я баталер, мадам. Это не офицерская должность. Вы разжалованы? Как интересно! Умоляю. «Расскажите, за что?» Меньше всего на свете Арсению хотелось откровенничать с этой глупой поддержанной куклой. Но он склонил голову в галантном полупоклоне. «Если вы настаиваете...» «Господа, господа, идите все сюда! Наш милый гид хочет рассказать нам что-то интересное о себе». «Гирю тебе на язык», — подумал Арсений. Гид хочет. Кого здесь интересует, что он хочет? Пощадите мою скромность, мадам. Что-что пощадите? Нет никакой пощады, граф. Идите скорее сюда, милый Арсений. Это наш дорогой граф Панасюк, глава известного клана. Граф, представьте себе, вот этот молодой человек дрался на дуэли. Надеюсь, из-за прекрасной дамы. Совершенно верно, мадам. «Да, и дуэль была на зубочистках». «Чем же кончилось дело? Нет-нет, вы обязательно должны рассказать. Я обожаю романтические истории. Они возбуждают во мне надежды на то, что на свете еще остались настоящие мужчины. Итак, я жду подробного рассказа. Вас не ранили?» «Я был убит на повал, мадам. И кремирован. Вы несносный негодник». «Граф, не позволяйте ему смеяться надо мной. Этот милый шутник, конечно, не признается в том, что ранил противника и был за это разжалован. В учебное развлекательные пособие для светских даунов. Вы воевали, я имею в виду, в последней войне с сепаратистами. Ужасное было время. Я была еще маленькой девочкой, но все-все помню». «Маленькой девочкой». «Лет 35 тебе было, если не все сорок, рухлит старая». «Мы патрулировали подступы к системе Маркаба, мадам». «Ах, я видела фильм об этом ужасном побоище. Какие чудесные спецэффекты, какой эффект присутствия, звуки, запахи. Клянусь, я была уверена, что мимо меня летят обломки линкора сепаратистов. Даже пригнулась» и этот мертвенно-белый свет Маркаба. Скажите, вы принимали участие в той битве? — Разумеется, мадам. Ложь опять далась легко. — О, расскажите, расскажите. Я непременно хочу знать все подробности. Вы, наверное, служили на большом корабле, командовали бортовой батареей или что-нибудь вроде этого. Улыбаясь, Арсений гнусно ругался про себя. Зато артикуляция работала безотказно и независимо. «Что вы, мадам, в том сражении я командовал катером. Мы прорывались к флагману противника в тесной, практически незащищенной жестянке с покореженными дюзами и последней аннигаляционной торпедой на внешней консоли. Жестокий град». Вот на что были похожи стаи управляемых снарядов, непрерывно извергаемых флагманом на атакующих. Приходилось финтить так, как никогда в жизни. Андроид-штурман выбыл из строя, у него от моих маневров, видите ли, закружилась голова у андроида. Тогда я и два моих героических бортмеханика... Как их звали? Простите... Как их звали? Милый Арсений, вы просто обязаны сообщить нам их имена, иначе мы запутаемся. Итак, ваших бортмехаников звали Негодян и Гайморидзе. А андроида никак не звали, он был номерной. К тому же он свалился без чувств. Нам же отступать было поздно, оставалось победить или умереть. Ах, и вы, конечно... Победили. «К сожалению, не мы». Арсений обезоруживающе улыбался. Корвет осмотрительный успел раньше. Теперь он носит имя Нахальный, и я горжусь честью служить на нем. Я подал рапорт о переводе во время первого же затишья в боевых действиях. «Атлант» можно поздравить. Он идет под охраной славнейшего корабля. Могу заверить прекрасных дам. Им в этом круизе решительно ничего не угрожает. Кроме галантности офицеров нахального, не так ли? Милый Арсений, вы дивно куртуазны. Я начинаю вас опасаться. Что вы, мадам, как я могу себе позволить? Никак, а когда? шепот в ухо, после десерта в моей каюте. В это время муж занят картами. Ну где же ваши бравые бортмеханики? Они тоже перевелись на нахальный, и я мечтаю с ними познакомиться. Ах, мадам, они давно уже упокоились в земле, на смерть зацелованные восхищенными поклонницами. Негодник, сознайтесь, что вы мне лжете из пустой ревности. Так я вас жду. Когда в салоне не осталось почти никого, Арсений тронул за рукав офицера с Атланта. «Разве за мной не пришла шлюпка?» «Что? А, нет, не беспокойтесь, у нас найдется свободная каюта». До своей каюты Арсений добрался только к утру. Так началось то, о чем он потом всю жизнь старался не вспоминать. Чинные обеды. Выпивка, надоевшие в первые пять минут светские разговоры, от которых под черепной коробкой делалась пустая игулка, но голова все равно болела, блистательно подтверждая философскую теорию отражения, свойственного, как оказалось, даже пустоте. Роль душки и забавника, принятого в круг, танцы, флирт, та или иная постель. Спал Арсений плохо с бестолковыми снами снились секунды, секунданты и секундаторы, кареты с куретами, кураторы прокураторов и куранты на зикуратах. Не говоря уже о курбетах, корветах, клевретах, кастаньетах, снились злые, негодяны, безответственные разгильдяны и вызванные именно подмогу разнузданные грубияны. Арсений просыпался с чувством мучительного стыда. Умывшись, побрившись и выдув без соломинки бокал легкого коктейля, он запирал стыд в самый дальний чулан, репетировал перед зеркалом светские манеры и сочинял занимательные истории, разумеется, только общую канву, оставляя сиюминутной фантазии все живописные подробности. Фантазия его пока не подводила. А если подведет, — мрачно думал он, — сожрут и так, все сожрут, что не дай. Иногда он давал волю сарказму, все сходило ему с рук. Арсений открыл, что прослыть оригиналом очень просто. Достаточно чуть-чуть ослабить контроль над собой. — Ах, что вы говорите! Вы варвар, истинный варвар! Гутентот! Я уверена, что ваши предки питались сырой человечиной. Ах, вон тот мужчина, что раскуривает сигару, барон Бляхман, настоящий светский лев, вы не знакомы. Теперь такие люди встречаются нечасто, всюду видно вырождение, а рядом с ним Дженкинс, шалопа из шалопаев. Представьте, он проматывает пятое состояние. Я уже забыла чье. И уверяет всех, что хочет довести счет до дюжины. А нет-нет, нам туда. Вам обязательно надо с ним познакомиться. И Арсения ловили за Аксельбант и буксировали знакомиться с очередным бароном, графом, отставным полковником, светским львом, призером среди шалопаев или какой-нибудь иной достопримечательностью. В удручающем изобилии Попадались жирные председательницы благотворительных обществ, увидающие жены министров, костлявые старики, состоящие более из протезов, нежели из живых органов, надушенные развратные дамы с острыми признаками интеллектуальной инвалидности, любящие пораспрашивать о сражении в системе Маркаба. Когда я была еще грудным младенцем и подвергшиеся первой пластической операции чуть ранее указанной битвы. Наглые отутюженные молокососы, резвящиеся на папины денежки, столетние женские мумии, истинные церберы у ворот нашего круга. Назойливы ласковые комнатные собачонки, шумные дети на выпасе у тихих, как мыши, вечно испуганных гувернанток. Молокососы оккупировали бары и сосали знамо дело не молоко. Большинство предпочитало коктейли по колониальным рецептам, причем по два сразу, с двумя трубочками во рту, контраст ощущений. Блюдя репутацию нахального, Арсений не ходил в виварий, предназначенный для получения более изощрённых удовольствий, чем заслужил сдержанное благоволение столетних мумий. Молодые щёголи, выбравшиеся из ранга молокососов, и молодящиеся престарелые составляли отдельное подмножество круга. чур жирных или излишне костлявых среди них было немного. В этом обществе люди следили за собой почти так же зорко, как за другими. Ферапонта бы сюда исступленно думал Арсений, обаятельно улыбаясь и механически неся какую-то околесицу. Хотя нет, его-то незачем. Ему о Титаниках известно все. Тогда про Хаску что сказал бы кругленький уполномоченный увидев это сборище продолжил бы с прежним воодушевлением тему общественной пользы нет надо думать всплеснул бы коротенькими лапками и забормотал в том смысле идеал недостижим а пена всплывает всегда и повсюду но ведь она всего навсего пена угу, так точно перегибы на местах А еще, наверное, уполномоченный сказал бы, что система сословного деления сильна не высшим сословием как таковым, а рекрутируемыми в него, вернее, теми, кто суча ногами лезет из кожи вон, пытаясь попасть в число рекрутов. «Мною, например», — подумал Арсений, — «я опора общества. Это ново». Уже на вторые сутки он стал считать не дни, а часы пути до Нового Тибета. Планета еще не выглядела диском, но, по крайней мере, уже различалась в иллюминатор простым глазом, искорка, разгорающаяся с каждым часом. И что дальше? Перезнакомился со многими. И пока еще не стошнило. Что странно. Допустим, цель оправдывает средства, но по-прежнему нет никакого намека на план действий, а это уже никуда не годится. Попасть на верхние палубы Атланта и не придумать, как использовать открывшиеся возможности. Каяться потом всю жизнь. скрежетать зубами, рвать на себе волосы, выть по ночам в подушку. Именно в подушку. Или с намордником-глушителем, чтобы тихо, чтобы никому, никому на свете не показать, какое то ничтожество. Какое, какое, самолюбивое намеренные любым способом подтвердить дворянство, а там будь что будет, и обязательно остаться в живых, иначе зачем вся эта суета? «Выпьете», — раздалось сзади. лощенный Дэнди протягивал ему коньячный бокал. «Простите», — отрицательно качнув головой, Арсений принужденно улыбнулся. «С меня уже хватит». «Саймон Дженкинс», — назвался Дэнди, — «вряд ли вы меня запомнили. Я тот самый шалопай из шалопаев. Не удивляйтесь, я не телепат, у меня всего лишь хороший слух. Вы не будете против, если я на несколько минут извлеку вас из этого бедлама? Есть тема для беседы». М «Да, но Арсений беспомощно огляделся». «Немедленно, прошу вас, дело не терпит». «Дело чести?» Дженкинс улыбнулся. «Только вашей, Арсений. Только вашей. Хорошо, я иду. Встретимся на смотровом ярусе через пять минут. Полагаю, сейчас там никого нет. Выйдем порознь. Не надо, чтобы нас видели вместе».